Глава 433. Эксперт. Ченьму кашлял кровью. У него темнело перед глазами, откат оказался слишком сильным. Морально разбитый, он склонил голову на бок и рухнул на пол без сознания, пока Ченьму валялся в секретной палате без чувств. Ван болы и все остальные на поле боя во все глаза уставились на огромного питона. Все догадались, что ослик Ван Буоле перехватил контроль над марионеткой... Но после кровавого сражения люди все равно инстинктивно её боялись. На глазах у защитников гигантская змея дрожала, а потом начала уменьшаться в размерах. Змеиное тело исчезло, следом появились четыре ножки, наконец уменьшившиеся головы удлинилась челюсть. Трансформация заняла около пары дюжин вдохов. Вместо огромного питона люди теперь смотрели на ослика. Тряхнув головой, черный ослик внимательно осмотрел себя. Выглядел он слегка растерянно, словно все произошедшее оказалось сном, от которого он только что пробудился. Ослик не совсем понял, что именно с ним произошло. Почувствовав на себя взгляды большого количества людей, он подбежал к Ван Буоле. Кажется, он был немного напуган. Сначала он попытался изобразить невинный вид, потом принялся тереться об ногу хозяина в попытке выразить прощение. Он вел себя очень послушно, словно боялся, что Ван Боле может зажарить его на вертеле. Ван Бууле чуть рефлекторно не пнул Ослика, Вспомнив об ужасающем питоне, он подавил в себе этот импульс. От удара Ослик мог опять трансформироваться в огромную змею. «Ослик не так уж плох. Мне не стоит постоянно его бить. Дела не в страхе. Нет». Попытался убедить себя Ван Була. Его охватила робость и другие менее ясные эмоции. Ослик превратился из ружья в настоящую пушку и стал совсем не таким, как раньше. Если он продолжит дальше избивать Ослика... «В один момент животное может взбунтоваться, и тогда уже ему придется хлебнуть лихо». Его культивация находилась на великой завершенности возведения основания, а огромная змея была на целую стадию сильней. Разделяющая их пропасть заставила Ван Буэлэ почувствовать себя питомцем, а не хозяином. И в результате Ван Буэлэ решил вести себя осторожней. Те, кто потерял друзей и товарищей в схватке с питоном, смотрели на ослика с нескрываемой враждебностью. Бедное животное начало в страхе озираться. Люди вокруг явно хотели убить его, а хозяин почему-то не пнул его, что само по себе было странно. Йоную душу Ослика сковал страх, и животное нутром чувствовало опасность. В этот момент оно вспомнило о неоднократных обещаниях Ван Буэлла отправить его к мяснику, а потом зажарить. В тщетной попытке задобрить хозяина, Ослик облизал ему руку. Ван Буэлла раздраженно стряхнул слюну с руки. По из пасти затравленному взгляду было очевидно, что Ослик очень боялся. Покосившись на него, Ван Буэлэ на автомате ударил питомца ногой. В этот же самый миг он с ужасом осознал свою ошибку. Он хотел остановить удар, но Ослик с блеском в глазах прыгнул вперед, Не для того, чтобы увернуться, а чтобы получить пинок. Когда Ослик отлетел в сторону, лицо Ван Буэлэ приобрело весьма любопытное выражение. А вот его питомец почувствовал облегчение. У него в голове давно уже выработалось правило. Избиение было знаком того, что рано или поздно все наладится. Радостно горцуя, он закричал «Я! Я!». От ослиных криков Ван Буала немного смягчился, однако от его внимания не ускользнула жажда убийства и недобрые взгляды, бросаемые некоторыми защитниками в сторону Ослика. Этим людям надо было куда-то выплеснуть гнев. Ослик хоть и не имел никакого отношения к смерти их друзей, мог стать отличным козлом отпущения. К тому же разница между кровожадным питоном и послушным Осликом, который явно чего-то боялся, могла спровоцировать этих людей на какую-нибудь глупость». Все эти мысли галопом пронеслись у Ван Буала в голове. Он судорожно пытался найти выход из этой ситуации. Подойдя к Ослику, он пнул его еще раз и яростно прорычал. «Только умеешь-то кричать, а?» Во время удара Ослик пронзительно закричал. Ему было совсем не больно, но крики во время побоев уже стали привычкой. Ван Буэлла схватил его за уши и с размаха ударил еще раз. Ослик сдрожал. Не понимая, что происходит, он попытался вырваться, но тут Ван Буола одарил его многозначительным взглядом. «Может быть, ты не виновен? Возможно, тебя проглотила гигантская змея, и ты тоже жертва, но остальным от этого не легче, и тебе хватило наглости радостно заржать?» Ван Бууле ударил ослика кулаком, а потом ногой. Это был не спектакль. Он действительно избивал ослика. Животное захлестнуло чувство несправедливости, но тут оно посмотрело в глаза хозяину. В этот момент ослик, похоже, что-то понял и начал кричать изо всех сил. Своими жалобными криками он пытался замолить прощение. «Слишком поздно. Признаю, что ты больше всего сделал для нашего спасения. Без тебя мы бы стали кормом для червей. Но я все равно должен задать тебе трёпку. Ты успешно перехватил контроль над марионеткой и предотвратил катастрофу и спас наши жизни, но я обязан преподать тебе урок!» Ван Буулэ продолжал избивать Ослика, краем глаза наблюдая за реакцией защитников города. Понимая, что происходит, Ослик закричал еще громче. Выглядело животное весьма жалко. Это потрясло всех невольных свидетелей происходящего, Со временем до них дошло, чего пытался добиться Ван Бола. Этим он хотел показать, что Ослик не имел никакого отношения к нападению. Более того, он действительно очень помог и спас им жизнь. К тому же ему и так неплохо досталось от хозяина. Им не следовало пытаться обвинить во всем Ослика. Ван Бола не пытался тонко намекнуть об этом. Это была откровенная прокламация. Те, кто потерял в бою друзей, про себя вздохнули. В какой-то момент они смирились со случившимся... Тем не менее Ван Бволо следовало доиграть спектакль до конца. Вновь Ослика еще раз он поднял руку над головой, в ней тут же возник летающий меч, тваремическое оружие. до даосы! Свободной рукой он схватил Ослика и громко сказал: «Возможно, Ослик спас нам всем жизнь, и теперь мы у него в неоплатном долгу. Может быть, он просто жертва обстоятельств, но змея убила слишком много людей. Мне придется казнить это невинное животное, чтобы отомстить за павших». Как только Мэр Ван Бволо это сказал, Линь Тяньхао тут же вышел вперед. «Мэр!» – прокричал он. «Не делайте этого! Ослик невиновен! Не он причина всех этих напастей!» Люди из четырех Дао Академии, несмотря на странные выражения лиц, тоже вышли вперед и попытались остановить Ван Буэлэ. Кундао со вздохом тоже кратко высказался. Все уже догадались, что это был лишь спектакль. Тем не менее, защитники города поняли посыл Ван Буэлэ четко и ясно. Цзэнь Домин вымученно улыбнулся. Ван Баула делал все это только ради себя, но Цзинь Домин был не из тех, кто игнорировал факты. «Баула, не вини ослика! Он очень нам помог!» Серьезно сказал он. Практик стадии создания рядом с ним тяжело вздохнул. «Это необычайное существо!» Признался он. После слияния с марионеткой ему удалось вырваться из-под контроля чудовища, поглотить души и захватить над ним власть. Ослик расстроил план организатора нападения. К тому же случившееся благотворно на нём сказалось. Сейчас он находится на стадии возведения основания, но в будущем, быть может, ему удастся трансформироваться в огромного питона на великой завершенности создания ядра. Сказав это, практик стадии создания ядра с завистью посмотрел на Ван Буоле. Причем не он один. Остальные тоже очень ему завидовали. Даже президент федерации Дуань Мюцуи хотел бы иметь такого питомца. все таки у Ван Буоле появился боевой зверь, который теоретически мог трансформироваться в монстра с культивацией великой завершенности стадии создания ядра. Нетрудно представить, насколько взлетится на Ослика, когда новость об этом просочится за пределы города. «В нем, скорее та сила настоящего эксперта!» Лин Тяньхау судорожно втянул полную грудь воздуха. «Невероятно!» Цзэнь пришел к такому же выводу, пока оба бормотали что-то себе под нос. Цзэнь задумался, как убедить Ван и продать ему это невероятное животное.